Глава 24. Библиотека. В чайном домике было тепло и уютно, пахло ванилью, корицей и еще какими-то вкусностями, аромат которых я не смогла узнать. А пирог, который нам подала пышнотелая улыбчивая хозяйка, был только-только вынут из печи, и его румяная корочка и красно-белая начинка выглядели столь аппетитно, что я сглотнула слюно. Хотя, признаться, я предпочла бы сейчас большой кусок хорошо прожаренной говядины. И почему мужчины думают, что женщины должны питаться как птички, исключительно сладким и мочным? Но ни ростбив, ни индейку, ни рыбу в чайном доме все равно мне предложить не могли. Так что не было никакого смысла об этом думать. Я вздохнула и вонзила свои зубы в мягкую сдобу. Мне было неважно, что подумает его высочество о моем аппетите. Я была голодна и не собиралась отказываться ни от второго кусочка пирога, ни от ореховых пирожных. Впрочем, герцог и сам уплетал все за обе щеки. Посетителей в чайном доме было немного, и среди них, судя по всему, не было тех, кто были гостями на балу у мэра. По крайней мере, герцога Анзорского никто не узнал, и мы смогли поесть спокойно. Когда чувство голода было утолено, его высочество расплатился с хозяйкой, мы перешли в соседнее здание. Городская библиотека была небольшой, но пользовалась популярностью у местных джентльменов, которые приходили сюда почитать новости в столичных газетах, и дам, обожавших романы о любви, иметь которые в личной библиотеке они не могли себе позволить. Здесь можно было взять книги на дом или воспользоваться светлым и теплым, читальным залом. Но у герцога Анзорского были особые права. Седой библиотекарь безропотно пропустил нас на второй этаж, где находилось хранилище самых ценных экземпляров. Мы расположились в большой комнате, уставленной массивными шкафами с сотнями книг и рукописей. Я ждала что библиотекарь будет находиться тут же, наблюдая за своими сокровищами, но нет. Он удалился с поклоном, положив на стол у окна ту рукопись, которую затребовал его высочество. Это была даже не книга, а свиток, такой древний, что я взяла его в руки не без робости. Мне было сложно сказать, из какого материала он был изготовлен. Текст сильно выцвел, а некоторые буквы были написаны со столь большим количеством завитушек, что чтение каждого слова давалось мне с трудом. «Заклинание на сбор росы», наконец разобрала я первую строчку. Я перевела взгляд со свитка на его высочество. Тот казался одновременно и удивлённым, и разочарованным. «Сбор росы?» – переспросил он. «Но кому могло понадобиться подобное заклинание?» Я возразила. «Зря вы так, ваше высочество. Роса требуется для приготовления многих зелий. Сейчас её обычно заменяют родниковой водой, но моя бабушка говорила, что зелье от этого слабеет». Я сказала про бабушку и прикусила язык. Мне совсем не хотелось, чтобы герцог стал интересоваться моей родословной. Я ничуть не стыдилась своей семьи, но если, рассказывая о ней, я увижу на лице его высочества хоть каплю презрения, то, боюсь, вынуждена буду прервать наше только-только начавшееся сотрудничество». К счастью, он был поглощен своими мыслями и о бабушке не спросил. «Даже если все так и есть», — вздохнул он, — «думаю, нам стоит направить свое внимание на другие свитки». Похоже, он не планировал собирать росу и сомневался, что патент на это заклинание будет пользоваться спросом и принесет доход в казну. Он отправился в противоположный конец комнаты за другим свитком, а я подошла к шкафу, стоявшему в простенке между окнами. Там не было свитков, но были книги. Тоже старинные, в переплетах из кожи и потертого бархата. Я взяла одну из них наугад, раскрыла. Кэлпи. Места обитания, повадки и правила приручения. Прочитала вслух и вздрогнула. Под названием «Была картинка с изображением лошади. Белой лошади». «Говорят, они водились в Орландии еще сотню лет назад», — откликнулся герцог. «Свободные, дикие, восхитительно красивые. Я читал немало книг, авторам которых посчастливилось их видеть. Возможно, не все описанное в них правда, но даже если отбросить половину, то нет сомнений в том, что это были занимательные создания. Ученые-натуралисты полагают, что они выродились из-за того, что стали смешиваться с обычными лошадьми. Чистокровные келпи были выносливее и резвей полукровок. «Я всегда думала, что келпи...» «Не более, чем легенда». Его высочество вернулся к столу сразу с несколькими свитками в руках. «Думаю, в реальности они были другими, чем в легендах. Люди приписывали им уж совсем мифические свойства». «Впервые о Келпи я узнала как раз от бабушки, но предания о них она рассказывала мне перед сном наравне с явными сказками, и я в этих рассказах никогда не могла отличить правды от вымысла». Я перелеснула несколько страниц. На одной из них лошадь была вся словно соткана из прозрачных капель. Ее так и называли – водяная лошадь. Говорили, что она жила в реках и озерах и могла принимать разные обличья. Ее кожа была мокрой и холодной, а вместо гривы и хвоста – длинные водоросли. Но когда она появлялась перед людьми, то казалась обычной лошадью, прирученной и послушной. Она подманивала к себе человека, Но стоило тому только сесть на нее, уносила его к воде и погружала в пучину. «А полукровки?» — тихо спросила я. «Вернее, потомки полукровок. Как вы думаете, их можно встретить и сейчас?» «Не уверен в этом», — герцог смотрел на меня с улыбкой. «Но даже если мы встретим их, то, наверное, не сможем отличить от обычной одичавшей лошади». хотя, я думаю, бегать они должны куда быстрее обычных». Ему явно не терпелось заняться следующими свитками, и я поставила книгу обратно на полку. заклинание усиления прочности доспехов», – прочитала я еще один заголовок. В этот день мы ограничились только составлением списка названий старинных заклинаний. Некоторые из них были известны из современной магии, и не представляли большой ценности. Более того, уже существовали более удобные и сильные их варианты. Но кое-что из найденного вызывало интерес. «Не знаю, как отблагодарить вас, ваша светлость, за то, что вы потратили на меня столько времени», сказал его высочество, когда мы снова оказались на улице. «Я готов буду исполнить любое ваше желание, если это окажется в моих силах». Я заверила его, что была рада ему помочь. «Мне право же неловко просить вас приехать в библиотеку еще раз». Герцог действительно выглядел смущенным. «Но, боюсь, без вашей помощи перевести эти тексты я не смогу. Теперь мы хотя бы знаем, какие из заклинаний нуждаются в переводе, а какие свитки можно оставить в шкафу без особых сожалений. Как только будет готов их полный текст, я смогу привлечь к работе патентоведа». «Обещаю, из казны вам будет выплачено солидное вознаграждение, ваша светлость!» Это было совсем не лишним, но не единственным, на что я надеялась. Мне тоже нужен был патентовед. Я рассчитывала, что герцог поможет мне получить патент на те заклинания, которые когда-то придумала бабушка. Я готова была поделиться ими с казной в обмен на право использовать их самой на законных основаниях.